Глава 2. Инструктаж. Шица. Кэп. По имеющимся у меня данным, криокамера с твоим телом была обнаружена на одной из законсервированных научных станций корпорации Аорум. При создании искусственного разума был разработан свод непреложных законов, и один из них гласит, «Искусственный интеллект не может причинить вред разумному существу или своим бездействием допустить, чтобы разумному существу был причинен вред». По этой причине ИСКИН, управляющий научной станцией, вынужден был дополнительно тратить энергию на поддержание функционала криокамеры, при этом значительно сократив размер энергетического щита. К моменту, когда на научный объект с плановой проверкой прибыла группа техобслуживания, 30% станций вместе с дорогостоящим оборудованием и редчайшими экземплярами были безвозвратно испорчены излучением местной звезды. Виноватым в случившемся признали тебя, «Повезло, что ты имеешь второй порог защиты от шума. Иначе сейчас бы управлял каким-нибудь промышленным комбайном на одном из рудников в астероидном поясе. Недолго, месяца два, а потом скончался бы от облучения». «Ага. То есть сейчас я нахожусь не в заднице мира, а на сказочном, мать его, курорте. И стоит мне щелкнуть пальцем, как стройные мулатки тут же начнут почивать меня деликатесами и всячески ублажать». «А, вспомнил. Шум». «Эта электронная дама из капсулы что-то говорила о его подавлении». Я, наконец, решился выбраться наружу. «Можешь пояснить?» «Кэп, осмотри наруч. Видишь ближе к локтю небольшой экран с зелёными полосками?» «Это индикатор, показывающий число инъекций блокатора, доступных заключенному. Сейчас у тебя 9. Одну ты получил автоматически, едва пересек буферную зону аномалий А1. Действие одной инъекции длится 20-26 часов». Но повторный укол по умолчанию произойдет через 19 часов. «Итого около 9 суток», – быстро подсчитал я. «И где мне достать новые инъекции?» Необходимо выйти к опорному пункту, базе Аурум, или к вольному поселению. В местах массового обитания заключенных и на территории объектов корпорации имеются торговые представительства, которые принимают от заключенных и свободных охотников мутаген и псевдомеханизмы. Взамен можно получить инъекции блокатора, оружие и обмундирование, ИРП, алкоголь. Также можно посетить лабораторию, в которой имеется возможность усвоить мутацию высокого ранга или провести апгрейд наруча, установив более продвинутый искусственный интеллект, а также повысить уровень мини-комплекса, способного проводить мутацию. Шиц, можешь поподробнее рассказать про наруч? Наруч является высокотехнологическим изделием, разработанным корпорацией Аурум. Он способен влиять на ДНК носителя и взаимодействовать с мутагенами. То есть с помощью наруча можно вытягивать концентрат мутагена из убитой твари и совершать мутации с телом носителя. Также этот прибор является средством контроля госкорпораций. Избавиться от него невозможно. Как я уже говорил, возможно провести апгрейд наруча. Например, поднять ИИ до пятого, а при глубокой модернизации – до шестого поколения. Также доступно повышение ранга мини-комплекса, проводящего мутации. «Что за мутации? Мне кажется, это важным!» Перебил я эскина, при этом в мозгу силам мысль. мать его сейчас разговариваю с железкой. причем разговариваю о прямом воздействии этой самой железки на мой организм». Мутации, как и мутагены, делятся по цветовым рангам. Базовый стандарт – это 7 цветов радуги. Ламба, фиолетовый, низший мутаген, дает одно усиление. От 1 до 2 баллов по шкале Аурум. Каппер синий. Одно усиление от 1 до 3 баллов. Йотун голубой. Одно усиление от 2 до 4 баллов. Тетра зеленой. Одно усиление от 2 до 5 баллов. Этанол желтый. Два усиления от 5 до 6 баллов. Дзерк оранжевый. Два усиления от 5 до 8 баллов. Психор красный. Два усиления от 5 до 9 баллов. «Что это за баллы такие?» – спросил я, вспомнив анекдот. «Иванов и Петров вы отлично выполнили задачу и получаете по А баллу, а Потапов и Сидоров проявили себя плохо и поэтому получают по Е баллу». Каждый балл потенциально усиливает возможности мутации на 10-15%. Реакция, сила, гибкость, интеллект – зависит от мутагена и особенностей твари, из которых он добыт. То есть можно усвоить красный мутаген, а при удаче усилить себя почти в два раза? Именно что при удаче. Как правило, усиление проходит по нижней планке. Чтобы поднять его до максимального предела, придется сначала определить в лаборатории нужную тварь, способную усилить мутацию, после чего начать на нее охоту. Причем для поднятия каждого последующего балла потребуется все больше мутагена. Я правильно понимаю, для одной мутации требуется убить более чем одну тварь? Верно, Кэп. Для мутации фиолетового ранга требуется собрать мутаген с нескольких десятков существ. К счастью, для мутации более высокого ранга требуется все меньше и меньше тварей. Только у них и индекс опасности в разы выше. К примеру, одна тварь психора, красного ранга, способна устроить настоящий геноцид тварем ламба, фиолетовым. «И сколько различных мутаций я смогу применить на себе?» Озвучил я еще один интересующий вопрос. Максимальное число мутаций – 3. Если больше, риск потерять разум становится почти стопроцентным, и даже если удастся остаться собой, произойдут сильные изменения во внешнем виде, порой кардинальные. Правда, есть исключения. «Ну-ка, можно поподробней?» – заинтересовался я. Существует четыре ранга элитных мутаций. Те, кто усвоил их, получают право покинуть зону А1. черный дельта. Три усиления – от 9 до 10 баллов. Белый – гамма. 3 усиления от 9 до 10 баллов. Серебряный бета, Три усиления от 9 до 10 баллов, золотой альфа 4 усиления от 10 до 12 баллов. И где добыть эту элиту, чтобы сразу взять максималку? поинтересовался я. Кэп, чтобы извлечь элитный мутаген, необходимо серьезно подготовиться. Наруч начального уровня, который ты сейчас носишь на руке, способен извлечь мутаген до зеленого ранга включительно а также провести мутацию носителя фиолетового и синего рангов. Но для охоты на элитного зверя требуется не апгрейд наруча, а весьма мощное вооружение и броня, которые стоят очень дорого. То есть, чтобы прикончить такую тварь, нужны большие... пушки? Оружие, броня, система маскировки и развитые мутации. И есть еще один способ усиления, который также влечет сильные изменения тела. При усвоенной мутации тетра, зеленого ранга, Заключенные получают возможность сопряжения с телом и наручем как имплантов производства корпорации, так и псевдомеханических протезов, усилителей и прочих приспособлений, повышающих живучесть. Ты сказал, что носители элитной мутации получают разрешение покинуть аномалию? Разве это возможно? Кэп, к сожалению, у меня нет развернутой информации по данному вопросу. Мне также неизвестно, каким образом корпорация Аурум забирает мутагены и механоидов из аномалий А1. «Способ доставки грузов из зоны в мир содружества также неизвестен». «Ладно, как говорил наш комбат, лучше машку за ляжку, чем журавль в небе. Мне полагается какой-то стартовый набор вооружения. Еда, вода, резиновая женщина». «Для того, чтобы добраться до контейнера со всем нужным, тебе придется немного поработать. Судя по тому, что я смог увидеть, пока ты размахивал руками, часть капсулы во время посадки ушла в грунт». Скорее всего, контейнер со снаряжением и ЭРП придется выкапывать. Копать, перекопать! выругался я. Какой идиот разрабатывал эту капсулу? Разве сложно было поместить контейнер внутрь капсулы? А если бы я в воду приземлился? Или на меня сразу же едва открылся колпак, напал какой-нибудь зверь? Кэп, в Аномалии один нет глубоких водоемов, и у капсулы высокая плавучесть. Нападение также маловероятно, и скин старается совершить посадку в фиолетовой зоне, в крайнем случае в синей. В этих зонах обитают твари, которые избегают любые технологические изделия, как я уже говорил. «Да я понял уже. Никто не хочет стать начинкой для киборга. Ладно, выходим». Я, кряхтя, как старый дед, вздумавший взобраться на молодуху, начал выбираться из капсулы. Всё же жёсткое приземление не прошло даром. Спина ныла, седалище занемело, а ноги сводило судорогой. Но я все же превозмог и восстал. Айки Ленин из своего мавзолея. Товарищи, Тгудица, тгудица и еще газ тгудица!» Кэп, я зафиксировал сильный всплеск эмоций. «Использовать успокоительную инъекцию». «Отставить, шец!» Я переступил с ноги на ногу, сделал пару шагов вперед и лишь после повернулся лицом к капсуле. «Да, и на этом пепелаце я сюда прилетел». Выглядит не как чудо инженерной мысли, а как консервная банка со стеклянным боком. «В создании капсулы использовались самые передовые технологии прошлого столетия», произнес Искин. Мне даже показалось, что в его голосе слышится обида. Модель получилась предельно надежной, а в корпорации Аурум решили не проводить модернизацию. «Ага, знаем. Работает не лезь». Я неспешно обошел транспортное средство. Да. Вся нижняя часть капсулы и правда под землей. Еще и метров двести тормозного следа позади. Теряется где-то за деревьями. Этакая борозда, глубиной в добрых пару метров, медленно наполняющейся водой. Черт, а где крышка? Кэп, ее не получится установить на место. Крепежная система повреждена. доклал да я в присядку на твою крепежную систему! Мне нужно остановить воду, иначе я хрен доберусь до контейнера со снарягой. Матерей сквозь зубы на аномалию, корпорацию немного на себя, я волком тащил оказавшуюся тяжеленной стеклянную крышку: Пить, как же хочется пить. Сука, готов отдать полцарства за глоток чистой холодной воды. Да что половину, все. Пока занимался переноской тяжестей по пересеченной местности и мечтал напиться, совсем забыл о болях в спине. Уже опуская в траншею импровизированную дамбу, я с радостью отметил что ничего нигде не болит. Правильно все же говорил дедушка Ленин. Упорство и труд в кровь мозоли сотрут. Или это не он говорил? Чтобы закрепить крышку, пришлось вбить в рыхлую почву несколько кольев. Благо, при падении капсула сломала несколько небольших деревьев. И под конец укрепить всю конструкцию все теми же деревьями, использовав их как упоры. Закончив с дамбой, я словно умудренной жизнью бобёр отправился за добычей. Вернее, принялся заостренной палкой подкапывать правый бок капсулы. Благо, опыт земляных работ у меня был немалый. Пришлось в своё время порыть окопы до траншеи. В общем, через полтора часа я уже вытаскивал из-под днища капсулы прямоугольный металлический ящик. увесистый зараза. Килограмм 25-30. Вывалок добычу на ровное место. И собрался был уже вскрывать свой сундук мертвеца Йо-Хо-Хо, когда со стороны дамбы раздался удар. Чуть не сделавший меня заикой. Вскочив, будто ужаленный, я перехватил поудобнее свою палку копалку и двинулся к стеклянной крышке, за которой плескалась вода. Уровень уже знатно поднялся, сантиметров 60, точно. Мать твою, это что за чупакабра? Сам не заметил, как перешел на шепот. Еще бы. Прямо в траншее, тыкаясь тупым рылом в стекло, находилась здоровенная хреновина. Больше всего похожая на позеленевшего сома переростка. Метра два с половиной в длину и невероятно толстый. Чтоб не вспотеть семи раз, да у такой жертвы в невидовых отношениях еще и лапы есть. Много лап. Бумс! вновь раздалось от моей дамбы. Эта невидомая зверюга вновь ткнулась в нее мордой. Мут ранга тетра, зеленого, по классификации водоплавающий, само название плывун. Его здесь не должно быть. В словах Эскины не было эмоций, но я словно почувствовал его растерянность. Кэп, быстро возвращайся к контейнеру. Кот на замке 6 единиц. Позже сменишь. Внутри в черной пластиковой кубуре должен находиться игольник. Он крепится ремнем крышке. Я подскажу, как им пользоваться и куда стрелять, чтобы убить одним выстрелом и не повредить железу с мутагеном. Если повезет, заполним одну малую капсулу. Он не опасен! На всякий случай уточнил я. «А то к хренам этот мутаген! Привалить плывуна и дело с концом!» Судя по его низкой активности, мута оглушён или ранен, поэтому следует воспользоваться моментом. Вернувшись к контейнеру, я отыскал кодовый замок, набрал шесть малых кружочков, на местном языке единиц, и быстро поднял крышку. Неглядя на содержимое, чтобы не залипнуть, быстро отстегнул пряжки двух ремней и извлёк из зажимов черную пластиковую кубуру, сантиметров 30 длиной. Открыв клапан, вытащил на белый свет оружие, по форме напоминавший мне Маузер времен Гражданской войны. Даже характерный для обоймы выступ имелся, с небольшим цифровым экранчиком. Из отличий. Вес поменьше. И ствол очень тонкий и длинный. но ну и общие габариты, скорее всего, побольше. Так, вроде у Маузера кабура где-то крепилась к оружию. Может, и здесь так же? Ага, вот и пас снизу. Щелчок. Готово. Кэп, судя по твоей сноровке, ты бывший военный. Наши шансы на выживание только что повысились. «Обучай!» — голос в моей голове. Буркнул я в ответ, хотя и сам уже почти разобрался. Это спусковой крючок. Здесь, похоже, флажок с режимами огня. А это небольшая кнопка-предохранитель. Хм. Да здесь все помечено символами. Так, нажать большим пальцем на кнопку, и им же перевести флажок вниз, напротив значка, изображавшего одну стрелку. Приклад в плечо. Совместить мушку и целик. Хм. «Удобно!» «Шиц, я ничего не пропустил?» Все верно. Оружие разблокировано. Режим одиночной стрельбы выставлен. Можно начинать охоту. Подойди к плавуну, я подсвечу уязвимые точки на его теле». Мут упорно продолжал биться своей тупой мордой об крышку капсулы, но та стоически держала оборону. Похоже, зверь был в полном неадеквате, раз не пытался выбраться из ловушки. Подсвечиваю уязвимые места желтым цветом. Сообщил из скины на крупной башке плавуна в разных местах тут же появились три желтые пятна, размером с суповую тарелку. Кэп, старайся попасть точно внутрь меток, чтобы не повредить мутаген. Ага, ответил я, не спеша приближаясь к твари. А то знаем мы, как некоторые крокодилы бревнами прикидываются. А чуть добыча засевается, хватит и в кусты. Ух, извращенцы! Для проверки оружия прицелился в стоящее неподалеку метров 20 дерева и нажал на спусковой крючок. «Вшух!» Прошелестел игольник от ствола дерева, с противоположной стороны посыпалась труха и щепки. «Хрена себе, игольник!» «Таким можно и кирпичные стены прошивать. Ну или деревья косить очередью». Шиц никак не прокомментировал мои испытания, чему я обрадовался. Перевел ствол оружия на плавуна, выцеливая желтый кружок. Дождался, когда тварь в очередной раз ударится мордой в преграду и выстрелил в практически неподвижную тушу. «Вших!» Затарахтел плывом, но через секунду перешел на свист, словно пробитая автомобильная камера. «Кэп, отличный выстрел!» Подтвердил мои мысли и скин. И «Еще бы!» Тварь после попадания перевернулась вокруг своей оси, на секунду показав свои ущербные лапки и вновь замерла на брюхе. «Ха, шиц, у плывуна так и должно быть?» – спросил я безоружной рукой, указав на ременную систему, плотно облегающую тушу твари. Теперь понятно, каким образом зеленый мут очутился в синей зоне. Этот плывун был собственностью Никоша. «Нико-кого?» – не понял я. Никоши – раса разумных человекоподобных аборигенов, проживающих в аномалии А1. Их ступень развития крайне низкая, но Никошам удалось адаптировать мутагены под свои нужды. Их ареалы обитания практически не пересекаются с местами, где есть заключенные или представители корпорации. Практически не продают мутаген, но с радостью избавляются от псевдомеханизмов, сдавая их корпорации. «Так, ну-ка сбавь обороты. Пфу, ты остановись, то есть. Шиц, ты хочешь сказать, что где-то поблизости может бродить обозленный раненый абориген?» «Вряд ли ему удалось выжить. Кэп, у тебя есть не больше восьми минут, чтобы извлечь мутаген из плавуна». Возьми в контейнере пояс с пустыми капсулами. Я подсвечу. Да, игломёт можешь вернуть в кобуру и прикрепить на правое бедро или левую грудную пластину. Там имеются специальные крепления. Я последовал совету шиться, закрепив оружие на груди. Сейчас лезть в воду. Пусть будет повыше. Закончив с игольником, подошёл к своему чудо-сундучку с разными ништяками. Подхватил помеченный все тем же жёлтым цветом широкий пластиковый пояс. И тут же надел на себя. черного цвета, с многочисленными прозрачными колбами, расположенными на манер патронов в патронташе. Хм, и как же их заполнять? Кэп, стоит поторопиться, времени совсем мало осталось. Да я и так словно бешеный кабан, туда-сюда настаюсь. Проворчал я, но все же успокоился. Мой добрый голос в голове. Чем мутаген извлекать? В наруч встроена игла-заборник. Спускайся, плыву он уже не опасен. И я, проклиная свою нелюбовь к всякого рода гусеницам и прочим склизким тварям, покрытым слизью, скользнул по стенке траншеи вниз. Миг, и мои ноги, обутые в мощные армейского типа ботинки, врезались в рыхлый бок зеленой твари. Тут же под водой раздался мерзкий протяжный звук. Вода в районе хвоста забулькала, выпуская на воздух газы. Моих ноздрей коснулось зловония, я не выдержав выругался. «Сука, чтоб тебе по смерти провести с заглушкой в заднице!» «Кэп, фиксируя негативное воздействие на твой организм. Похоже на легкое отравление слизистой. Ввожу в кровь универсальный антидот широкого спектра действия», — сообщил Искин. «Мля!» Жил он недолго и умер некрасиво, задохнувшись в... «К черту! Давай подсвечивай, куда иглу втыкать. Кстати, как ее вытащить из наруча?»